Помчался, как пуля. Вскоре он начинал задыхаться. Появлялась боль в боку. Он всегда прибегал на станцию с болью в боку, перескакивал через барьер, не платя, спускался, перескакивая через 2-3 ступеньки, и обычно едва успевал вскочить в уже закрывающиеся двери вагона. Хорошо, что Джерри не слышал его проклятий, когда он не успевал. Опоздание означало длинную прогулку домой по полной неприятности Commercial Road.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 послышался странный шум, будто дул ветер. Дэйв резко поднял голову. Этот звук не был похож на шум приближающегося поезда. Юноша нервно посмотрел на черную тень, замеревшую среди рельсов, и вновь поднял голову. Шум приближался. Вдруг из туннеля высыпала стая крыс. Сотни маленьких черных тел помчались по рельсам. Некоторые крысы выскочили на подформу и теперь бежали по ней.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 Попадались и большие, такие водились на его родине, и даже ещё крупнее. Эрол побежал, не оглядываясь. Лестница была запружена что-то облепившими крысами. Оставался только один путь к бегству. Эрол Джонсон, не колеблясь, спрыгнул на рельсы и побежал в чёрное чрево тоннеля. Страх погнал его прямо на мчавшийся поезд. Головной вагон смял Джонсона до того, как он понял, что это смерть.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 Кто же это кричал? Наверное, Эрл или какой-нибудь пассажир, ожидавший поезда. Крысы сожрали его. А сейчас они хотят добраться и до него, Агрина. Машинист, увидав крыс, не остановился, проехал мимо. На станции сейчас никого нет. Он один. Матерь Божья. А это что такое? Скрежет зубов? Царапанье? Они уже в конторе. Они пытаются прогрызть дверь в шкаф.